этого человека. Что же касается денежного вознаграждения, вполне заслуженного тем, кто избавит мир от этой страшной язвы, то обратитесь прямо в лондонское адмиралтейство и к торговым судоходным компаниям, потребуйте от них ту сумму, какую вы пожелаете, и они выплатят ее вам. Для начала советую вам отправиться к берегам Гудзона, и там разузнать кое-какие подробности об этом человеке. Так предполагал сделать я, но теперь пусть бессмертный дух мой содействует вашему успеху, а память обо мне укрепит в вас желание довести это дело до конца. Писано на яхте сезис, стоящей на якоре в Коусе в августе текущего года для Марка Когда я дочитал, глаза мои слезились от переутомления, и лампа догорала, а на дворе уже светала. Меня била лихорадка. В каюте я задыхался от смрада чадившей лампы и вышел наверх. Я увидел, что мы стоим на якоре в Соленте, и что на яхте все спят, кроме Дэна, расхаживавшего взад-вперед по палубе. «Вы не ложились, сэр?» Воскликнул старик. «Да на вас лица нет. Вам надо отдохнуть!» «Спасибо за добрый совет, Дэн. Я посплю здесь часок, если ты принесешь мне сюда мое одеяло и подушку». Минуту спустя я расположился в спокойном кресле-качалке, а старый матрос укрыл меня с чисто женской заботливостью. Я заснул и видел во сне Холля, Капитана Блека, Четырехглазово и страшный костер на море. Когда я проснулся, доктор прописывал мне какой-то рецепт, а Мэри возилась со льдом. Они сказали, что я проспал более 30 часов и что все они опасались, что у меня воспаление мозга. Но сон спас меня. И когда Мэри настаивала, чтобы я лежал еще неделю, Кровати по предписанию доктора. Я посоветовал ей передать это предписание Родрику, который был способен пролежать хоть месяц. Я же сегодня еду в Лондон. «Как?» — воскликнули они в один голос. «Да, если Мэри оставит нас одних на минуту, я скажу тебе, зачем я еду». Мэри умоляющим взглядом посмотрела на меня, надеясь смягчить, но так как я оставался непреклонным, то она молча удалилась. Родрик принялся было упрекать меня в безумии и диких фантазиях, но я прочел ему рукопись спокойного Мартина Холля, и когда кончил, то глаза его горели странным огнем, и он произнес одно только слово «Отправляемся теперь же» новая яхта «Сельзис» и начало преследования. Мы успели на первый поезд, отправлявшийся в Лондон, и к обеду были уже дома в роскошном особняке Родрика и Мэри. Мэри была с нами. Никто из нас не говорил об ужасной смерти Мартина Холля, но его призрак преследовал меня повсюду. После обеда я написал два письма. Одно в Адмиралтейство, другое в правление американской пароходной компании «Черный якорь». Я сообщил об этом Родрику, но тот только усмехнулся, заметив, что предоставляет мне делать что угодно в течение двух суток, совершенно не вмешиваясь в это дело, а по прошествии этого времени он выскажет свое мнение. На следующий день... Утром я отправился в Адмиралтейство и после довольно продолжительного ожидания имел, наконец, счастье лицезреть одного из чиновников этого ведомства. Чиновник этот отличался безукоризненной вежливостью и важностью и не менее удивительным тупоумием, выслушав меня, Он сказал, что адмиралтейство слышало кое-что об этом военном судне, но что в настоящее время у них так много дел, и все они так заняты, что совершенно не имеют времени заняться этим делом, и предложил мне прийти через месяц.